Догадливая феоктиста Савишна тотчас поняла, в чем дело. «Что это, батюшка Владимир Андреевич? Да я-то на что? Худа ли, хороша ли? Все-таки сваха? В этом-то теперь и состоит мое дело, чтобы все было прилично. На родных-то нечего надеяться». Перепитуя Петровна, вышла гадкая женщина, просто ехидная. «Я только говорить не хочу» а много я обид приняла за мое, что называется, расположение. «Так уж вы, пожалуйста, — начал Владимир Андреевич, — знаете, эдак слегка замечайте ему, вот то-то, это-то необходимо. Вот, например, фермуар можно подарить невесте, какие-нибудь браслеты, не для себя, знаете, а больше для общества. В обществе-то чтоб знали». Прощайте, матушка. Почтеннейший Владимир Андреевич, да покушайте чего-нибудь, хоть бы кофейку или бы водочки выкушали, ведь свежо на дворе-то. Не могу, ей-богу, не могу. Вы ведь, я думаю, знаете, до обеда не пью, не ем. Прощайте. Павел ехал к Кураевым в этот раз с большим присутствием духа. Он дал себе слово быть как можно разговорчивее с невестою и постараться с ней сблизиться. Он даже придумал, что с ней говорить. Он расскажет ей, что видел сон, а именно, будто бы он живет в Москве, на такой-то улице, в таком-то доме, а против этого дома другой, большой желтый каменный дом. Вот он смотрит на него. Вдруг выходит девушка, чудная, прекрасная девушка, Ему очень хотелось к ней подойти, но он не решался и только каждый день все смотрел на эту девушку. Потом вдруг не стал ее видеть. Юлия, конечно, догадается, что эта девушка она сама. Таким образом он даст ей знать, что он еще в Москве в нее был влюблен. Все это думал Павел, ехав дорогой. Но, войдя в гостиную, где сидели дамы, опять сконфузился. Марья Ивановна сказала ему, что они давно уже его ожидают, а невеста сухо поклонилась. Павел сел поодаль. Владимир Андреевич был в кабинете. Разговор не вязался, хотя Марья Ивановна несколько раз и начинала. Спросила Павла об матери, заметила, что сыра погода и что поэтому у Юлии очень голова болит. Да и у нее самой начинает разбаливаться. Юлия молчала. Наденька играла с собачкою. Павел, несмотря на свое желание заговорить, решительно не находился. Ему очень хотелось сесть рядом с Юлией, но у него доставало даже смелости глядеть ей в лицо. И он, потупя глаза, довольствовался только тем, что любовался ее стройной ножкой, кокетливо выглядывавшей из-под платья. Пришел Владимир Андреевич. А вы здесь, сказал он, увидя Павла, и пожал ему руку. Потом велел подавать горячее. Ну что, где вы побывали? продолжал он. Я был в приказе, отвечал Павел. Это зачем? Деньги получал. А, -а, -а" произнес протяжно Владимир Андреевич. А много ли получили? Пять тысяч? «Славно. Что ж, вы закупки думаете делать Дас, но я не знаю, где и как. Об этом хлопотать нечего. Я сам, пожалуй, с вами поеду. Вот после обеда же и поедем. Давайте скорее обедать. Вы уж, Юлия Владимировна, извините нас. Мы у вас опять жениха увезем. Нельзя. Бог даст, женитесь, так все будет сидеть около вас». «Что, покраснела? Ну, упади, поцелуй же меня за это!» Юлия молча и с несколько сердитым лицом подошла и поцеловала ласкового папеньку. За столом занимал всех разговорами, как и прежде, Владимир Андреевич. Он рассказывал Павлу об одном богатом обеде, данном от дворянства какому-то важному человеку и что он в означенном обеде, по его словам, был выбран главным распорядителем и исполнил свое дело очень недурно, так что важный человек после обеда расцеловал его».